Честный шарлатан. Пролог у дерева. Уолтер Уиндруш, прославленный поэт и художник, жил в Лондоне, и в саду у него росло удивительное дерево. Конечно, сами по себе эти факты не вызвали бы тех странных событий, о которых мы расскажем. Многие сажают в саду и в огороде невиданные растения. Но тут были две особенности. Во-первых, Уиндраш считал, что этим деревом должны любоваться толпы со всех концов света. Во-вторых, если бы они явились, он бы их не пустил. Начнем с того, что дерево он не сажал. Тем, кто видел дерево, могло показаться, что он тщетно пытался посадить его, или, вернее, тщетно пытался вытащить из земли. Люди холодного классического склада, Говорили, что последнее желание много естественнее первого. Дело в том, что дерево было совершенно нелепое. Ствол был такой короткий, что казалось, будто ветки растут из корней. Или корни прямо из веток. Корни извивались не в земле, а над землей. И между ними белели просветы, потому что землю вымывал бивший рядом источник. В обхвате же дерево было... Огромным, словно каракатица, раскинувшая щупальца. Могло показаться, что мощная рука небожителя пытается выдернуть его из земли, как морковку. Никто не сажал его. Оно выросло само, как трава, как буйные травы прерий. Оно никогда не росло ни в чем саду. Все выросло вокруг него, и сад, и ограда, и дом. Улица выросла вокруг него, и сам пригород. Можно даже сказать, что Лондон вырос вокруг него. Теперь эти кварталы так прочно вписались в город, что всем кажется, будто они всегда были частью столицы. На самом же деле она поглотила их за несколько лет. И не так уж давно диковинное дерево стояло на лугу, открытое всем ветрам. В неволю или под опеку оно попало при следующих обстоятельствах. Много лет назад. Студент Уиндрос шел по Большому Лугу с двумя знакомыми. Один из них учился в том же колледже, только не словесности, а медицине. Другой, постарше, был дельцом, и молодые люди собирались поговорить с ним по делу. Дело это, связанное отчасти с полной неделовитостью молодых людей, решили обсудить в трактире «Три павлина», который находился по ту сторону луга. Старший из спутников явно торопился туда. Ветер дул все сильнее, день кончался. Именно тогда их задержала возмутительная выходка Уиндроша. Он шел торопливо, как и все, но вдруг увидел причудливое дерево, остановился и поднял руки к небу не только в знак удивления, как француз или итальянец, но и в знак поклонения, как язычник. Его ученый приятель. Признал, что дерево действительно растет необычно и потому представляет научный интерес. Но и без науки ясно, что причиной тому источник, пробивший себе дорогу сквозь путаницу корней. Из любознательности он даже встал на толстый корень и подтянулся на ветки, но, небрежно бросив, что дерево полупустое, слез и пошел вперед. Третий путник, делец, нетерпеливо поджидал их. Но Уолтер Уиндрош никак не мог прийти в себя. Он все кружил у дерева, глядя то вниз на лужицу воды, то вверх на тяжелое гнездо переплетенных веток. «Сперва я не понял, что со мной», — сказал он наконец. «Теперь понимаю». «А я нет», — отрезал второй студент. «Может, вы свихнулись?» Уиндрош помолчал. Потом ответил так. До сих пор я не видел ничего, что мне хотелось бы назвать своим. Вы что, шутите? возмутился Гелец. — На что вам эта трухлявая швабра? Но Уиндрыш продолжал, словно и не слышал. Я много бродил, но еще не видел места, где я хотел бы осесть и сказать: Вот мой дом. Нигде на свете нет такого сочетания земли, воды и неба. Это дерево стоит на воде, как Венеция. Свет белеет меж его корней, как в Мильтоновой поэме. Подземный поток подмывает его, а оно встает из вязкой земли, как мертвый натрубный глаз. Я никогда не видел такого и больше ничего не хочу видеть. Быть может, причуды его воображения отчасти оправдывались тем, что погода резко изменилась и окрасила тайный. При чуду природы. Неспокойное небо стало из серого багровым, а потом темно-лиловым, и только у горизонта сверкала алая полоска заката. На этом фоне разлапистое дерево казалось сверхъестественным, зловещим, словно допотопное чудище, вылезающие из топи, чтобы взлететь. Но даже если бы спутники у Индроша питали большую склонность к таким фантазиям, Они бы удивились той решительности, с какой он опустился на кочку и закурил, словно придя в клуб, усаживался в кресло. «Разрешите узнать, что вы делаете?» — спросил второй студент. «Вступаю в права владения», — отвечал он. Они ругали его, пока не поняли, что он вполне серьезен, хотя не вполне разумен. Делец резко сказал, что если ему приспичило купить эту пустошь, Надо обратиться к земельному агенту. К его удивлению, поэт серьезно поблагодарил и записал на листке бумаги фамилию и адрес. — Вот что, — твердо сказал делец, — тут мы дело не сделаем. Хотите со мной поговорить, идем к трем павлинам. — Не дурите, Уиндраш, — подхватил другой. — Вы что, всю ночь думаете просидеть? — Да, — сказал Уиндраш. — Я видел, как солнце опускается в этот пруд, и хочу увидеть, как месяц встанет из него. Делец уже ушел вперед. Его темная плотная спина, дышавшая презрением, исчезла из виду. Медик было задержался, но безрассудная рассудительность последней фразы спугнула и его. А поэт стал смотреть, как зачарованный на лужицы воды, похожей в свете заката на лужи крови. Так просидел он много часов и видел, как они из красных стали черными, а из черных – светлыми. Но когда наутро он встал, его обуяла неожиданная деловитость. Он пошел к земельному агенту. Он объяснялся и улаживал дела много месяцев подряд и, в конце концов, стал законным владельцем двух с небольшим акров земли, включающих его любимое дерево. Тогда он обнес их оградой, аккуратно, как золотый искатель, отмечающий вехами границы участка. Он построил коттедж, поселился в нем и прилежно писал стихи. Как обычные люди, он упрочил свою респектабельность женитьбой. Но жена умерла, ржая ему дочь. Дочери жилось очень хорошо в этих сельских, но далеко не диких условиях. И отцу тоже жилось неплохо, пока его не настигла беда. Имя этой беде город Лондон, как море, затопил холмы и луга, и остаток своей жизни Уиндраш посвятил сооружению плотин. Он клялся всеми музами, что отвратительный лабиринт, подступивший к его святилищу, не коснется заветного дерева. Он построил до смешного высокую стену и стал подозревать в дурных намерениях всех, кто хотел попасть в сад. Некоторые опрометчиво считали, что его сад — это сад, а дерево — дерево. Но Уиндраш гордился тем, что его сад — последний приют поэзии и свободы в затопленной прозой Англии. Наконец он запер ворота и положил ключи в карман. Во всем остальном он был и добр, и радушен, особенно с дочерью, но в сад никого не пускал. И ничто не нарушало покоя заветных мест, только хозяин и днем, и ночью одиноко кружил по саду.